Дэниел Гилберт Спотыкаясь о счастье Эпиграф Человек не может ни угадать, ни предвидеть обстоятельства, которые сделают его счастливым. Он лишь натыкается на них случайно, если повезет, в самом неожиданном месте и пытается удержать навсегда, будь то богатство или слава. Уилла Кэссер, Лёла Ванду, 1902 год. Предисловие. Эпиграф. «Больней, чем быть укушенным змеёй, иметь неблагодарного ребёнка». Уильям Шекспир, король Лир. «Что вы сделаете, если прямо сейчас узнаете, что всего через 10 минут должны умереть?» Броситесь в спальню, достанете из ящика для носков хранящуюся там со времен президента Форда пачку Мальборо и закурите? Или ворветесь в кабинет к начальнику и, наконец-то, скажете все, что вы о нем думаете? Или помчитесь в мясной ресторан и закажете бифштег средней прожаренности, в котором так много холестерина? С уверенностью можно сказать только одно. Среди многообразия дел, какими вы могли бы заняться в эти последние 10 минут, найдется мало таких, которыми вы действительно занимались сегодня. Кое-кто может погрозить вам пальцем и сурово напомнить, что каждую минуту жизни нужно проживать так, будто она последняя, из чего следует единственный вывод. Этот кое-кто проведет последние 10 минут своей жизни, давая другим глупые советы. Дела, которыми мы занимаемся, зная, что жизнь продолжается, вполне естественным образом отличаются от тех, какими мы займемся, узнав о близком конце. Мы отказываемся от курения и жирной пищи, покорно улыбаемся в ответ на глупые шутки начальства, слушаем аудиокниги вроде этой, когда могли бы нацепить бумажный клоунский колпак и, лежа в ванне, лакомиться миндальным печеньем. Мы делаем все это, заботясь о тех людях, которыми скоро станем, За нашей будущей личностью мы ухаживаем как за собственным ребенком, тратя почти весь сегодняшний день на то, чтобы выстроить день завтрашний, который, как мы надеемся, сделает эту личность счастливой. Вместо того, чтобы потворствовать своим мимолетным капризам, мы взваливаем на себя ответственность за благополучие наших будущих «я», ежемесячно сберегаем часть доходов, чтобы они могли порадоваться уходу на пенсию, Бегаем трусцой и старательно пользуемся зубной нитью, чтобы они избежали проблем с сердцем и зубами. Возимся с грязными пеленками и читаем слух о скомину набившего кота в сапогах, чтобы когда-нибудь у них на коленях резвились толстощеки внуки. Даже мелкая покупка в магазине – это акт благотворительности, гарантирующий, что личность, которой мы вот-вот станем, насладится шоколадкой, которую мы только что оплатили. И всякий раз, когда мы чего-то хотим, продвижение по службе или женитьбы, автомобиль или чизбургер, мы ожидаем, что если мы это получим, то человек с нашими отпечатками пальцев в последующие мгновения, часы и годы будет наслаждаться миром, который создадим мы. Он оценит принесенные нами жертвы, пожиная урожаи, зашедшие в результате практичных инвестиционных решений и благородного воздержания. Да-да, не вздыхайте. Как и плоды наших чресл, наши продолжения во времени часто неблагодарны. Мы трудимся в поте лица, чтобы дать им то, что, по нашему мнению, должно им понравиться, а они бросают работу, отращивают волосы, уезжают в Сан-Франциско или из него и девятся, почему мы были так глупы, чтобы решить, будто это им понравится. Мы не достигаем тех высот и наград, которые казались нам важными. Они в результате благодарят Бога за то, что все сложилось вопреки нашим недальновидным планам. Даже тот человек, что откусывает от шоколадки, оплаченной нами минутой раньше, может скривиться и обвинить нас в неудачной покупке. Конечно, критика никому не нравится, но если наше будущее «я» счастливы по причине не наших достижений, а того, чего не удалось избежать, тогда с их стороны вполне естественно бросить в прошлое, в случае разочарования, пренебрежительный взгляд и поинтересоваться, о чем мы, спрашивается, тогда думали. Они могут согласиться с тем, что у нас были самые благие намерения даже признать, что мы сделали для них все возможное, но все равно будут жаловаться своим психоаналитикам на то, что наше все возможное для них недостаточно хорошо. Почему так происходит? Разве не должны мы знать вкусы, предпочтения, желания и нужды людей, которыми станем через год или уже сегодня вечером? Разве не должны мы понимать свои будущие «я» настолько хорошо, чтобы выстраивать для них благополучную жизнь, выбирать профессии и супругов, которыми они будут дорожить, покупать диванные чехлы, которые они будут беречь? Почему же в результате их чердаки и сама жизнь заполнены имуществом и людьми, что казались нам необходимыми, а для них стали ненужными, обременительными и бесполезными? Почему они недовольны нашим выбором возлюбленных и стратегией профессионального роста и платят большие деньги, чтобы свести татуировку, которая стоила больших денег нам? Почему они, думая о нас, чаще испытывают сожаление, и облегчение, а не гордость и удовлетворение. Это можно было бы понять, если бы мы игнорировали их, помыкали и пренебрегали ими. Но черт побери, мы ведь отдали им лучшие годы своей жизни. Если мы достигли желанной цели, как они могут быть разочарованы? И почему они так легкомысленны, что постоянно попадают во все те же затруднительные положения, от которых мы так старались их избавить? Может быть, с ними что-то не в порядке? Или что-то не в порядке с нами? Когда мне было 10 лет, самым завораживающим для меня предметом в доме была книга об оптических иллюзиях. Она познакомила меня с линиями Мюллера-Лайера, выглядевшими из-за стреловидных концов разными по длине, хотя при измерении линейка они оказывались одинаковыми. С кубом Никера, который казался открытым то сверху, то сбоку с кубком, внезапно превращающимся в два силуэта, а потом снова в кубок. Я часами сидел, разглядывая их на полу в отцовском кабинете, загипнотизированный тем, как эти простые рисунки заставляют разум верить в заведомо неверное положение вещей. Тогда-то я и понял, что ошибки — это интересно, и что в жизни для них тоже может найтись место, Однако главная привлекательность оптической иллюзии заключается не в том, что она заставляет каждого человека совершать ошибку, а в том, что она заставляет каждого совершать одну и ту же ошибку. Если бы я увидел кубок, вы лицо Элвиса, наш друг, просто какие-то каракули, то рисунок можно было бы назвать вполне замечательной кляксой, но никак не оптической, пусть и плохонькой, иллюзией. Иллюзия особенно притягательна тем, что каждый человек видит сначала кубок, потом силуэты, а потом неуловимые движения и снова кубок. Ошибки восприятия, порождаемые оптическими иллюзиями, закономерны, постоянны и систематичны. Это не глупые, а умные ошибки. Они позволяют тому, кто их понял, разглядеть изящную конструкцию и внутреннюю работу зрительной системы. Ошибки, которые мы совершаем, пытаясь вообразить свое будущее, также закономерны, постоянны и систематичны. Они тоже делаются по шаблону, что говорит нам о возможностях и границах предвидения, почти столько же, сколько оптические иллюзии говорят о возможностях и ограничениях зрения. Этому и посвящена данная аудиокнига. Не подумайте, из-за третьего слова в ее названии, что перед вами инструкция, которая каким-то образом научит вас быть счастливым. Такими инструкциями заставлено по несколько полок в каждом книжном магазине, и если вы пойдете и купите одну из них, проделаете все, что там советуют, и обнаружите, что отнюдь не стали счастливее, вы всегда можете вернуться к этой аудиокниге, чтобы узнать почему. Ибо вместо инструкции она предлагает научные сведения о способности человеческого мозга воображать будущее и о том, каким образом и насколько точно он способен предсказать, окажется ли это будущее приятным. Это аудиокнига, о загадке, над которой ломали головы многие мыслители на протяжении последних двух тысячелетий, и в ней использованы их идеи, а также несколько моих, объясняющие, почему мы так мало знаем о чувствах и желаниях людей, которыми вскоре станем. Ход рассказа слегка напоминает течение реки, пересекающей границы разных государств без виз и паспортов, поскольку ни одна наука не в силах предложить убедительное решение загадки. Объединив теории и факты из психологии, когнитивной неврологии, философии и поведенческой экономики, я лично нахожу получившийся у меня ответ убедительным. Но об этом судить вам. Написание книги уже само по себе награда, но прочтение или прослушивание её — это вложение времени и денег, что должно принести дивиденды. Не получив ни удовольствия, ни новых знаний, вы вправе будете потребовать возврата того и другого. Но этого не случится, конечно, поскольку я создал книгу, которая, надеюсь, покажется вам интересной, развлечёт вас, убедит не принимать себя слишком всерьёз и поискать хотя бы 10 минут для жизни. Никто не может сказать, какие чувства вы будете испытывать, дослушав эту аудиокнигу до конца, в том числе и вы сами, в тот момент, когда только собираетесь ее начать. Но если ваше будущее «я» останется неудовлетворенным, добравшись до последних слов, оно, по крайней мере, поймет, почему вы ошибались, предполагая обратно.